Глава седьмая На рассвете Аристарх вновь разбудил меня, но сделал это как-то очень осторожно и медленно. «Эй!» – позвал он меня, слегка покачивая, чтобы проснулась. «Вставай! Сколько можно спать? Солнце уже почти поднялось над горизонтом, а ты все никак не проснешься». В ответ я буркнула что-то нечленораздельное, но очень недовольное, покрепче прижалась к теплому телу. Оно грело меня, как одеяло и расстаться с этим источником тепла оказалось сущей пыткой. Хочется спать и спать. «Мария, если нам повезет, сегодня мы поедим», привел убойный аргумент Арис. Услышав о еде, я с трудом разлепила глаза и подняла голову, посмотрев в лицо дракону. Оказывается, все это время он тоже неотрывно смотрел на меня и ждал, когда я проснусь. «Правда?» – сонно шепнула с надеждой. Лицо Аристарха находилось непривычно близко, я бы даже сказала опасно близко. «Если ты встанешь, что да», – так же тихо ответил он прямо мне в губы. И взгляд при этом такой странный. Если бы я не знала Ариса, как жестокого и строгого мужчину сказала бы, что он смотрит на меня с нежностью. «Ты не спал двое суток», – пробормотала я. С такого расстояния хорошо заметны синие мешки под глазами у дракона тебе нужен отдых». «Сейчас на это нет времени», – насмешливо фыркнул он. «Вот когда дойдем до того места, где почти нет морглов, там и покимарю А сейчас вставай, нужно спешить. К обеду мы уже должны быть там. Вечер – крайний срок». Делать нечего, пришлось расстаться со сладкой негой и отправиться в дальнейший путь. Удивительно, какой крепкий организм у Аристарха. Когда раньше мне говорили, что драконы сильнее и выносливее людей – Я и представить не могла, насколько. Арис не спит вторые сутки, но кроме небольших мешков под глазами, ничего об этом не напоминает. Я потеряла сознание от жажды, а он не испытывал никакого дискомфорта, хотя пережил сражение с Морглом и задушил его голыми руками. Поразительно! Сколько в его теле силы и здоровья! Когда думаешь об этом, действительно веришь, что драконы – прямые потомки богов. Полупустые и безжизненные земли постепенно сменялись тропиками. Все чаще и чаще стали попадаться тропические растения. Воздух стал тяжелым и влажным. Теперь жара переносилась значительно хуже. То тут, то там, прямо посреди пустыни мы видели большие деревья с большими и раскидистыми кронами. «Недалеко осталось», – подбодрил меня Арис, когда я привалилась к стволу такого одинокого великана и сползла по нему на землю. «Как же я устала! Хочется есть, спать, помыться, просто отдохнуть!» «Последний рывок!» – скомандовал дракон, когда решил, что я достаточно отдохнула. «И ведь не обманул! Не прошло и двух часов, когда я увидела место, где заканчивалась пустыня. Надо заметить, зона была достаточно четкая. Сухая, испещренная почва закончилась, и ровными рядами начались заросли тропических лесов». Я смотрела на эту зеленую стену, что выросла перед нами, и не могла поверить своим глазам. Неужели мы наконец-то покинем бесплодную пустыню и сможем поесть? В таком изобилующем жизнью лесу наверняка найдутся сладкие ягоды и спелые фрукты. От одной только мысли об этом у меня потекли слюнки. «В лесу веди себя очень осторожно», – наставлял меня Арис перед тем, как мы ступили в тропические заросли. Держись за меня в буквальном смысле, не потеряйся, всегда смотри под ноги, ты не представляешь себе, сколько ползучих тварей здесь обитает. С этими словами он взял меня за руку и решительно ступил вперед, раздвигая руками широкие ветки. Внутри оказалось довольно просторно. Я ожидала, что нам придется продираться сквозь непроходимые лианы, но здесь даже нашлось нечто наподобие тропинки. деревья в этом странном месте очень гибкие, с огромными стволами и листьями. Кроны местной флоры были настолько раскидисты, что солнечный свет с трудом проникал через них. Мы, привыкшие за последние дни к яркому солнцу пустыни, первые минуты щурились и привыкали к столь тусклому освещению. «Арис, а можно я попробую вон тот фрукт?» – спросила, указывая пальцем на ярко-красный плод, что висел в паре метров от нас. «Тебе жить надоело?» – обернулся дракон и сильнее сжал мою кисть. «Запомни». В сторону ярких плодов даже смотреть не вздумай. В них сто процентов будет яд, вероятнее всего, парализующий. «Что же нам тогда есть?» – испуганно спросила я. «Неприметные и неяркие растения, которые будут скрыты под листвой», – пояснил мне Арис. «Вот, например». Сделав несколько шагов, дракон отогнул широкий лист низкорослого кустика. Под ним оказались мелкие ягодки размером с малину, очень бледного розового цвета. Арис сорвал себе пару штук, понюхал их и закинул в рот. «Можешь есть». Его слова послужили для моего голодного мозга спусковым крючком. Я обкорнала этот бедный куст за несколько минут, срывала ягоду за ягодой и глотала почти не пережевывая. «Как же вкусно!» В этот миг мне показалось, что слаще и вкуснее этих блеклых шариков нет ничего на свете. Однако очень скоро ягоды закончились, а я не наелась. С детской обидой, поглядев на куст, я насупилась и сказала, «Еще хочу». «Потерпи», — усмехнулся Арис. «Я тоже голоден. Сейчас найдем безопасное место, там и пообедаем. Я постараюсь кого-нибудь поймать». «Тут есть животные?» — насторожилась я. «Птицы, мелкие хищники», — покачал головой Арис. «Смотри под ноги, не упади». «Я не знаю, что делала бы здесь без тебя» произнесла я, глядя в спину идущему на шаг впереди дракона. Он по-прежнему крепко держал меня за руку и даже не думал отпускать. Слова давались с трудом, но я чувствовала необходимость поблагодарить Ариса за все, что он для меня сделал. Что бы ни было в прошлом, сейчас я жива только благодаря ему. «Я бы погибла через час после появления в пустоши. Спасибо тебе за то, что заботишься обо мне». «Не за что», – через плечо бросил дракон, не обернувшись по голосу мне показалось, что он улыбается. «Ты тоже молодец, неплохо держишься. Знаешь, я ожидал постоянных истерик, слез, капризов и откровенных глупостей, но ты ведешь себя вполне адекватно. Это оказалось приятным сюрпризом». «А что бы ты делал, если бы я вела себя именно так?» хитро прищурившись, спросила его. «Плакала, капризничала, не слушала тебя». «Мария, – хохотнул Аристарх. – Мне подчиняется целая армия. Поверь, я смогу заставить девчонку слушаться меня. – Значит, я для тебя всего лишь непослушный ребенок? – погрустнела я, поникнув. Ничего не могла поделать со странным, горьким чувством глубоко в груди. – Ты для меня шафат, – завел свою пластинку Арис. – Моя пара, моя женщина. Какой бы ни была ты и каким бы ни был я… «Нам придется меняться и принимать друг друга. Признаюсь честно, Маша, за последние сутки мое мнение о тебе изменилось в лучшую сторону. Проще говоря, все не так плохо, как я думал». Как реагировать на подобные признание? С одной стороны, Аристарх признался в симпатии ко мне, что для наших отношений нонсенс, но с другой в его словах так и сквозит насмешка. «Знаешь, Арис, это все, конечно, очень романтично и мило, «Истинная пара, вместе навек, верность до гроба, но...» «Что но?» – обернулся дракон, внимательно посмотрев мне в лицо. «Я не думаю, что смогу забыть и простить тебе, что ты пытался меня убить», – прямо сказала я, не став юлить и подбирать слова. «Никогда не забуду, как ты смотрел на меня там, в пещере, еще до того, как стало известно, что я твоя Шафат», – покачала головой, вспоминая тот момент. Тогда я не была для тебя кем-то живым. Кто может чувствовать и испытывать боль? Ты смотрел на меня, как на насекомое, которое собираешься прихлопнуть. Разве можно сочувствовать мухе или сороконожке? Конечно, нет. Мы убиваем их без сожаления, без капли сострадания, потому что знаем, они нам неровне. Муха не может чувствовать так, как человек, поэтому убить ее – не преступление. Так вот, в тот момент я была для тебя той самой мухой. Ты не видел во мне живого человека и готовился прихлопнуть. «Маша, я...» – попытался перебить меня Арис, но я не позволила. «Я не верю, что ты изменился. Не надо врать. Да, ты узнал меня поближе, увидел, что я тоже что-то из себя представляю. Особенно после истории с цветком, когда мою значимость признали даже твои враги. Давай на чистоту. Если бы не пресловутая парность, мы бы никогда не были вместе». Ты предпочитаешь совсем других женщин, не таких, как я. Мне тоже нравятся другие мужчины. Чувственные, добрые, с юмором. Без обид, солдафоны никогда мне не импонировали. Маша, устало вздохнул Арис. Если я не трещу безумолку и умею держать себя под контролем, это не значит, что у меня нет чувств. Я не юнец, с коими ты привыкла общаться, презрительно фыркнул он. Я военный, командующий огромной пограничной армией. Это накладывает свой отпечаток. Знаешь, не буду тебе врать, ты права, я не изменился с тех пор, как проводил тот ритуал в пещере. Я почувствовал, что мой приговор пытаются нарушить, выдав тебя замуж, поэтому приказал срочно организовать свадебный ритуал и использовал сложную магию, чтобы вызвать тебя из другого мира. Я увидел перед собой слабую, испуганную полукровку, девочку в странном бальном наряде». «Маша, ты знаешь мое отношение к смешанным бракам?» С досадой воскликнул Арис. «Полукровки, плод запретной связи. Я против того, чтобы такие дети рождались». «Поэтому ты не против их физического уничтожения», кивнула я. «В тот момент был не против», признался дракон. «Твой отец нанес мне оскорбление, затем попытался избежать исполнения приговора, так что выбора не было». Если бы не его попытка выдать тебя за другого, я бы мог помиловать невинную девушку. Но своим поступком Михаил не оставил мне выбора». «Что ты хочешь сказать?» – устало вздохнула я. «Что намеревался сохранить мне жизнь?» «Я рассматривал такой вариант», – осторожно ответил Арис. «Мое решение наказать не преступника, а его ребенка вызвало острое неприятие во многих кругах». В тот момент, когда я выносил этот приговор, мной двигали эмоции. Хотелось причинить Михаэлю самую сильную боль, которую только возможно. Я намеревался унизить его, заставить ребенка платить за его грехи. «Это бесчеловечное решение», – севшим голосом произнесла я. Захотелось вырвать руку, но Арис, словно предчувствуя мое желание, сжал свои пальцы еще сильнее. «Как можно вынести смертный приговор ребенку?» И ты почему-то упускаешь один важный момент. Мой отец пошел на воровство вынужденно. Ты отказал ему в простой человеческой просьбе предоставить артефакт, чтобы найти пропавшую жену. Поэтому папа решился на столь отчаянный шаг. Неужели это ничего не значит? Неужели для тебя имеет значение лишь собственное благополучие и престиж? Обеды и проблемы окружающих – это пустой звук? Что должно двигать человеком, который выносит столь идиотский приговор? — рыкнул мне через плечо Аристарх. «Что?» — не поняла я. «Все, пришли!» — скупо пояснил дракон и отпустил мою руку. Только сейчас я поняла, что мы вышли к пещере. Она так не вписывалась в окружающее пространство, что сначала я подумала, будто мне показалось. Вокруг нас тропический лес, и вдруг совершенно неожиданно посреди него возникает каменная пещера в крупной каменистой насыпи. Это сооружение явно создано руками разумных существ но никак не природой. Кто же построил здесь это странное сооружение? Дракон уверенным шагом вошел в пещеру, не говоря мне ни слова и даже не взглянув в мою сторону. Глядя на его поведение, ответ был ясен. Я не хочу об этом разговаривать, да и сказать мне нечего. Что ж, положа руку на сердце, можно признаться себе, что ничего другого я и не ждала. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, решила осмотреться. Перед пещерой расположилась небольшая полянка в форме полукруга. Низкая трава, бедная растительность по сравнению с остальным лесом. Все здесь какое-то искусственное, неправильное. Арис скрылся в глубине пещеры, и до меня доносились лишь его приглушенные шаги и глухие звуки, будто дракон переставлял предметы. Заинтересовавшись, я поспешила внутрь. В самой пещере царил полумрак. Вглубь свет почти не проникал лишь вход был слабо освещен солнечными лучами. Когда мои глаза привыкли к столь тусклому освещению и я смогла увидеть внутреннее убранство, по-другому не скажешь. Этой самой пещеры моя челюсть едва не встретилась с полом. Помещение простиралось метров на двадцать вглубь и было обставлено вполне цивилизованно. Четыре деревянные односпальные кровати у стен, несколько настенных светильников, у входа располагалось огнище, для костра, видимо, для отопления и приготовления пищи. Арис зашел совсем глубоко, и чтобы его увидеть, мне пришлось пройти еще дальше. Я заметила многочисленные металлические сундуки с неизвестным содержимым. Два больших стола, стулья. Здесь не просто побывали люди. Это место специально оборудовали и обставляли для более или менее комфортного существования в диком лесу. «Что это за место?» – негромко спросила я, наблюдая, как Арис открыл один из сундуков, и начал вытаскивать из него стопки сложенных тканей. «Разведывательный пункт», – бесстрастным голосом ответил дракон. «Когда нашим шпионам нужно долгое время находиться в мрачной пустоши, они живут здесь. Запасов еды нет, так как сохранять ее надолго непрактично. Но есть постельные принадлежности, древесина», – указал на готовые поленья, сложенные у стены, «посуда, осветительные приборы» и, немного подумав, добавил «оружие» все рассчитано на четырех драконов». «Почему ты не сказал мне о нем?» – удивленно спросила я. «Да если бы Арис предупредил, что нас ожидает островок цивилизации в этом море дикой природы, я бы намного легче переносила все тяготы. Как он мог умолчать об этом?» «Хотел сделать сюрприз», – с издевательской усмешкой ответил дракон. «Сюрприз!» – воскликнул он, раскинув руки. В глазах Ариса горели нехорошие огоньки. Похоже, мне удалось разозлить дракона. «Как долго мы здесь будем?» Будто не замечая его злости, спросила я, осматриваясь. «Несколько дней», — недовольно ответил он. «Соберем запасы и двинемся в путь. Я иду на охоту, и ты идешь со мной». «Погоди», — выставила вперед руку в восстанавливающем жесте. «Ты берешь меня с собой в лес? Арис, может, я прилягу, отдохну хоть немного? Здесь же полно морглов, мне страшно». «Да и на охоте я буду лишь шумной обузой». «Нет», – отрезал Арис. «Ничто не помешает морглам зайти в пещеру, пока меня не будет. Даже странно, что нам встретилось их так мало. Это так не похоже на пустошь. В обычной вылазке группа шпионов убивает от десяти до пятнадцати морглов, а тут их будто кто-то распугал». «Что ты хочешь сказать?» – нахмурилась я. «Что все это странно», – бросил Арис. «И что ты идешь со мной. Оставаться одной тебе опасно». «Я устала!» – вздохнула я, опускаясь на деревянную кровать с голым набивным матрасом. «Ноги болят, сил нет!» – я завалилась на матрас и растянулась на нем. «Мягкая поверхность! Мама, поверить сложно, что я наконец-то лежу на чем-то мягком и ровном!» «Мария!» – рявкнул Ари с голосом строгого офицера. «Хватит нежиться! Я хочу есть, да и ты тоже! Возьми плетеную корзинку в углу, будешь собирать ягоды!» Я тоже устал. Не сплю третьи сутки. Голова трещит, рука болит. Теперь еще ты. Вставай. Мне даже стало его жаль. И правда, Арис перенес за эти дни намного больше, чем я. Нельзя расслабляться. Всегда нужно помнить о том, что мы в опасности. Вздохнув, я встала на ноги и послала дракону недовольный взгляд. Мол, ты добился своего. Пойдем. Арис молча всучил мне корзину и начал вооружаться. Дракон взял несколько кинжалов, кастет, метательные ножи, «Еще несколько предметов, назначения которых я так и не поняла». «От меня не отходи», – скомандовал он, когда мы направились к выходу. «Собирай только те ягоды и плоды, которые я разрешу, поняла?» «Поняла. Если бы в тот момент я знала, что через несколько часов вернусь сюда, таща на себе окровавленное, едва живое тело, сходя с ума от страха и абсолютной безнадёги, то замуровала бы выход из пещеры. Однако знать наперёд будущее нам не дано» поэтому мы оба, уставшие и голодные, отправились навстречу дикому лесу. Аристарх двигался плавно и осторожно, медленно раздвигая ветки и подыскивая подходящие плоды. Бросив мимолетный взгляд вверх, я с удивлением обнаружила, что небо начало затягиваться тучами. Судя по их темно-свинцовому цвету, скоро начнется неслабый ливень. «Арис, — Арис, тихо позвала я, — посмотри, скоро будет буря, может, все-таки вернемся обратно? «Нет!» – решительно отрезал дракон и одним сильным ударом обломал ветку дерева, освобождая таким образом проход. «От ливня укроемся!» «Маша, я тоже устал, как и ты, но нам необходимо добыть пищу!» «Вот, подойди сюда!» – подозвал меня он, указывая на мелкий неприметный куст. «Эти ягоды есть можно, давай их соберем!» Мы с Арисом вместе собрали все розовые ягодки, что выросли на этом кусте, но корзина заполнилась лишь на одну пятую. «Вот еще!» Указал дракон мне на другой куст и пополз туда. А ты чего все складываешь в корзину? Одну клади, две ешь. И на моих глазах зачерпнул из корзинки горсть собранных ягод и забросил их себе в рот. Не робей, энергия нужна нам обоим. В итоге мы наелись до отвала. Наши желудки были почти переполнены ягодами и экзотическими фруктами. Наконец-то многодневный голод был утолен. Вскоре мы набрали полную корзину съестных припасов. И тут раздался громкий раскат грома. Вокруг заметно потемнело, небо полностью затянуло грозовыми тучами. «Сейчас хлынет», – негромко сказал Арис, посмотрев на небо. «Я предлагала вернуться в пещеру и переждать», – напомнила ему. «Ага, и остаться голодными», – дракон послал мне осуждающий взгляд. «В этом он, однако, прав. Я наелась на день вперед, и это стоило того, чтобы промокнуть. Подойди сюда». Вдруг скомандовал Арис и встал, подводя меня к дереву. Крона леса, несмотря на свою густоту, не защитит нас от сильного ливня. Не понимая, что задумал дракон, я поставила корзину под крупный лист причудливого растения и подчинилась. Аристарх поставил меня спиной к крупному стволу дерева и прижал к нему, встав непозволительно близко. «Что ты делаешь?» – насторожилась я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Спасаю тебя от простуды» буркнул Арис, вглядываясь в небо. «Не хватало еще, чтобы ты заболела». В этот миг окружающее пространство осветило молния. В следующую секунду ливень плотным потоком обрушился на лес. Когда первые капли упали мне на макушку, Арис прижался еще плотнее, вдавливая меня в дерево. Мой нос неизбежно уперся в его грудь. Я непроизвольно вдохнула его природный запах, смешанный с запахом пота, грязи и крови. Что ж, заодно и освежимся». Своим телом дракон пытался скрыть меня от ливня, защитить от воды и последующей простуды. Сам он уже весь был мокрым, да и мои волосы постепенно становились все более влажными. За последние дни этого изматывающего путешествия его близость уже стала привычной. Он касался меня по десять раз на дню, я уже не замечала этого. Вот и сейчас обнял меня, прижавшись всем телом, вжимал в себя, стараясь хоть немного защитить от ливня. Арис принял на себя весь удар стихии, но внешне не выказывал никакого дискомфорта от того, что по нему текут потоки холодной воды. Вскоре ливень полностью овладел лесом, и разросшаяся крона не защищала нас от агрессивной стихии. Все окружающее пространство заполнилось звуками дождя, которых листал деревья и кусты. «Тебе холодно?» – перекрикивая шум, спросил Арис. Он опустил голову, и наши взгляды встретились. Я смотрела в его карие глаза и понимала, что сейчас передо мной стоит настоящий воин, офицер, профессионал своего дела. Он выживет в любой ситуации. Казалось, брось его в жерло вулкана, и Арис выберется оттуда без особого труда. Наблюдая за ним, я все чаще ловлю себя на мысли, что по сравнению с драконами я и вправду выгляжу не до человеком, слабая, уязвимая, хрупкая. Если бы и не черный дракон, его сила и навыки меня бы уже не было в живых. Неловко это признавать, но сейчас я целиком и полностью завишу от него, как первобытная женщина зависела от своего мужчины». «Немного», – ответила я, опустив взгляд. «Сейчас все наши перебранки и ссоры там, в Академии, в цивилизованном мире казались мне детской шалостью. Аристарх оказался не таким монстром, каким я представляла его себе раньше. Он казался мне тираном, самодуром» не признающим право других людей на личное мнение. Но сейчас я поняла. Он в первую очередь офицер, командир, глава огромной военной организации. В его подчинении тысячи людей. Каждый день он вынужден принимать непростые решения, а порой и вступать в схватку с теми отвратительными существами, которые здесь водятся. Я поняла, что в его глазах и вправду выгляжу маленьким капризным ребенком, Просто Арис не создан для того, чтобы открыто выражать свои чувства и вникать в тонкости женской психологии. Он военный. Он в первую очередь офицер. Однако это не отменяет того факта, что он был намерен казнить меня, ни в чем перед ним не виновную. Я не думаю, что однажды смогу доверять Арису настолько, что соглашусь стать его женой. Но, скорее всего, нам с ним удастся договориться. Мы найдем способ развестись и останемся хорошими знакомыми». Да, точно. От этой мысли на душе потеплело. Он не будет связан со мной и исполнит все свои намерения, а я пойду своей дорогой. Идеальный вариант. Почему ты улыбаешься? с недоумением спросил дракон, все это время наблюдавший за мной. Я думаю, что мы найдем способ развестись и все наладится. с довольной улыбкой заявила я, уверенная, что Арис со мной согласится. Однако я ошиблась. Нет, тут же отрезал он, потемнев лицом. Забудь об этом. Но почему мы же оба этого хотим? Не могла понять я. Да любой человек или дракон в нашей ситуации будет мечтать о мирном и законном разводе. Но Арис не хочет даже обсуждать это. Как с ним общаться? Разве ты не хочешь отвязаться от слабой полукровки? В глазах дракона промелькнуло что-то страшное. Я не знаю, о чем он думал, но судя по взгляду, мечтал меня придушить прямо здесь. Не успела я толком испугаться, как вдруг его руки крепко стиснули мои плечи, окончательно лишая возможности двигаться. Резкий рывок на себя, и вот его губы накрыли мои в жалящем поцелуе. Это было чем-то невообразимым, сумасшедшим, невозможным. Никто и никогда не целовал меня так, как Аристарх сейчас. Он за несколько секунд подчинил меня себе, лишив воли и возможности сопротивляться. Была в нем какая-то сила, что сейчас давила на меня а мне нечего было противопоставить. Дракон целовал так умело, что у меня вылетели из головы все мысли. Ноги предательски ослабли. Время прекратило свой ход. Когда я пришла в себя и начала воспринимать реальность, с удивлением обнаружила, что ливень прекратился, а мои губы очень активно отвечают на поцелуи Ариса. Он сбавил напор и оторвался от меня. Еще раз услышу о разводе, покажу тебе кое-что посерьезнее поцелуев шепнул дракон, дыша так, словно очень долго бежал. «Так что следи за словами». Я была так поражена, что не сразу нашлась, что ответить. «Да как он посмел? Да что он себе позволяет? Да кто он мне, чтобы вот так нагло и страстно целовать?» «Муж», — сухо напомнила сама себе. Находясь под впечатлением от его напора и странной силы, я смотрела на Ариса снизу вверх, пытаясь понять, что он чувствует на лице дракона появилось странное выражение. Он больше не хмурился, а смотрел на меня так, как раньше не смотрел. Прежде в его взгляде всегда присутствовала жесткость, а тут она испарилась, показывая мне другого Ариса. Но за несколько секунд все переменилось. Дракон бросил взгляд назад, и лицо его тут же исказило гримаса ужаса, быстро сменившаяся холодной решимостью. Я пикнуть не успела, когда он силой схватил меня за руку и практически отшвырнул в сторону, бросив «Беги, я их отвлеку!» «Кого отвлечет? Куда бежать? Что происходит?» Я улетела в кусты, больно ударилась бедром, но когда увидела, что происходит в пяти метрах от меня, забыла про боль и вообще про все на свете. В нескольких шагах от нас стояли пять огромных морглов. Эти звери совсем не были похожи на того задохлика, что повстречался нам в пустыне. Морглы были выше Ариса на целую голову, имели крепкие мышцы и очень острые зубы. Их не получится задушить. Они слишком крупные, и их здесь целая стая. В эти минуты я понимала, что мы с Арисом стоим на пороге смерти. Дракон остановился в двух шагах от морглов и замер. Монстры зарычали и начали с линцой окружать его, видимо, понимая свое превосходство. «Маша, пока я отвлекаю их, убегай», негромко произнес Арис, стоя ко мне спиной. «Спрячься в пещере и жди подмоги там. Рано или поздно тебя найдут наши разведчики». Его слова казались мне полным бредом. «Какое бегство! Я от ужаса боюсь пошевелить пальцем. Сейчас морглы не обращают на меня никакого внимания, но стоит мне попытаться сбежать, и они не позволят добыче ускользнуть». Арис решил принять весь удар на себя, но в ловушке мы оба и вряд ли выберемся из нее живыми. Самый крупный Моргл издал громкий рык и в стремительном прыжке набросился на дракона, прыгнув ему на спину. Арис с молниеносной скоростью развернулся и успел отразить атаку, оттолкнув зверя руками. Моргл отлетел в сторону, но тут же на Ариса набросился второй монстр и на этот раз успел ранить дракона. Арису не хватило времени для маневра и острые, как лезвия, зубы вонзились в его руку. Дракон закричал от боли, и от этого крика у меня сжалось сердце. Кровь хлынула сразу же, и, судя по всему, монстр прокусил моему защитнику руку до самой кости. Я с ужасом наблюдала, как на спину раненому Арису, рука которого по-прежнему находилась в пасти моргла, прыгнул еще один хищник, повалив мужчину на землю и вонзив острые когти ему в спину. Никогда я не испытывала такого нечеловеческого ужаса, как в эти минуты. Они рвали его. Три огромных моргла набросились на Ариса и натурально пожирали его живьем, разрывая тело когтями и зубами. Дракон кричал от боли. Этот крик человека, которого пожирают заживо, навсегда отпечатался в моем сознании. Наблюдать за творящимся кошмаром было невыносимо. Я не могла оставаться в стороне. Я должна была сделать хоть что-то, чтобы помочь Арису и избавить его от мучений. Мне и самой было невыносимо страшно. Я не понимала, что творю. Не помня себя, я выскочила из кустов, выпрямилась и... Закричала. Мой голос звучал на самой высокой ноте, так громко, как это только возможно. Я не понимала, зачем я это сделала. Ведь следующей они разорвут меня. Что ж, пусть так и будет потому что жить, зная, что на моих глазах разорвали человека, а я трусливо сбежала, невозможно. Я кричала, выплескивая в окружающее пространство всю свою боль, весь страх и отчаяние, что охватили меня. Голос звучал сплошным и чистым звуком, и только когда в легких закончился воздух, я замолчала и открыла глаза, готовясь встретить свою смерть. Однако вместо смерти я увидела весьма странную картину. Морглы больше не пожирали Ариса. Все пятеро замерли, смотря на меня со страхом. Сначала я подумала, что мне показалось, но вскоре поняла, что вовсе нет. Звери действительно боялись меня и смотрели так, будто перед ними опасный хищник. Их главарь, самый крупный и рослый моргл, протяжно завыл, и вся стая сбежала, скрывшись в густом тропическом лесу. Казалось, что это все сон, реальность не может быть такой жестокой. У меня не было времени думать о том, почему сбежали эти монстры, потому что, когда я увидела Ариса, у меня началась истерика. Дракон лежал на сырой земле с неисчислимым количеством ран на своем теле. Он истекал кровью, на груди и животе следы зубов и зияющие открытые раны. Морглы пытались прогрызть эти места. Я бросилась к нему, упала рядом и не знала, что делать, как помочь, как облегчить страдания. Больше всего меня поразил взгляд Ариса устремленный в небо, он был по-детски испуганным, растерянным, будто дракон сам не верит в происшедшее. И в то же время страшно боится. Как же ему больно. Кровь все текла и текла из ран, а я понятия не имела, как ее остановить. Я рыдала, наблюдая, как он умирает. Единственное, что я могла сейчас сделать, это поговорить с ним и помочь уйти из этого мира с ощущением, что он не один. Боже, каким же растерянным и беспомощным выглядел Арис в эти минуты. Поверженный воин, принявший смерть в бою. «Арис, я здесь!» Сквозь слезы прошептала я и несмело взяла его за руку. «Слышишь?» Попыталась поймать его замутненный взгляд. Он сильно побледнел, дыхание стало глубоким и прерывистым, будто ему не хватает кислорода. «Они ушли, Арис! Ты был таким храбрым! Прошу тебя, не умирай!» «Просьба глупая, но сдержать себя я не могла. Что сказать человеку, который стоит на пороге смерти?» «Маша!» – тихо прошептал дракон, глядя в небо и чуть сжав мою руку. Из его рта потекла струйка крови, а я, увидев это, зарыдала еще сильнее, зажимая рот, чтобы не пугать его лишний раз своими всхлипами. «Спасай себя!» – продолжал Арис, несмотря на то, что ему было очень тяжело говорить. Прошу тебя, девочка, выживи. Я постараюсь, пообещала ему, сжав руку. Арис, что мне сделать? Скажи, как тебе помочь? Я привыкла, что этот дракон всегда принимает решения и знает, что и как нужно делать. Вот и сейчас, по-детски надеялась, что он подскажет, начнет давать указания и обязательно выкарабкается. Однако просьба его оказалась совершенно неожиданной для меня. Спой мне. Очень тихо прошептал он, и я поняла, что Арис вот-вот умрет. «Я так люблю, когда ты поешь». Как же он мучился. Драконье здоровье не позволяло ему умереть быстро, тело до последнего пыталось выжить. Арис дышал так часто и тяжело, с трудом втягивая в себя воздух, что даже спустя много лет я вспоминала эту картину и вздрагивала. Больше всего на свете я хочу облегчить его страдания, помочь ему уйти легко он это заслужил. Просьба спеть меня обескуражила. Я была в таком диком состоянии, что голос попросту не слушался. «Маша, соберись! Это его последняя просьба!» Закрыв глаза, я наклонилась поближе к Арису и с трудом, сделав вдох, запела колыбельную. Слова пришли на ум сами, и невольно я вкладывала в них все свое желание помочь этому дракону и избавить его от мук. Дракон вдруг улыбнулся. Светлой и нежной улыбкой, которой я никогда прежде у него не видела, он прикрыл глаза и вдруг успокоился, перестал мучиться. Я продолжала петь, поглаживая его темные волосы, что смешались с кровью и землей. Аристарх закрыл глаза и теперь лежал неподвижно. Кровь остановилась и больше не стекала на землю в столь больших количествах. Он мертв. Не выдержав, я заревела в голос и упала ему на грудь, рыдая, как никогда в жизни. Он умер, умер, его больше нет. Горе пожирало меня изнутри. В эти минуты и самой хотелось сдохнуть, потому что как жить дальше, я не представляю. В таком состоянии я не сразу заметила одну странную деталь. Сначала подумала, что мне показалось. Но, прислушавшись, вдруг поняла. Не может быть! Я припала к его груди и не поверила своим ушам. Он дышит, очень медленно и редко. Почти не ощутимо, но Аристарх абсолютно точно дышит.